Глава пятая. Громы небесные разражаются над головой мамаши Варчунья, На другой день мамаша Варчунья так прозвал Курфейрак старуху привратницу, главную жилицу и домоправительницу Лачуги Горбо. В действительности, как мы установили, ее звали госпожа Бюргон. Но сорви голове курфейраку не было до этого никакого дела. Итак мамаша Варчунья. С изумлением заметила, что господин Мариус опять ушел из дома в новом костюме. Он и на этот раз отправился в Люксембургский сад, но дальше своей скамьи посередине аллеи не пошел. Он сел здесь, как и накануне. Издали ему хорошо были видны белая шляпка, черное платье и особенно голубое сияние. Он не двигался с места до тех пор, пока не стали запирать ворота сада — Он не заметил, как ушел господин Белый с дочерью и решил, что они прошли через калитку, выходившую на западную улицу. Позднее, несколько недель спустя, перебирая все в памяти, он никак не мог припомнить, где же он обедал в тот вечер. На другой день, это был уже третий по счету, мамашу Ворчунью снова как громом поразило. Мариус опять ушел в новом костюме. «Три дня подряд!» — воскликнула она. Она пошла было за ним, но Мариус шел быстро, гигантскими шагами, это было равносильно попытке гиппопотама нагнать серну. Не прошло и двух минут, как она потеряла Мариуса из виду и вернулась, еле живая, чуть не задохшись от своей астмы, вне себя от злости. Наряжаться каждый день в парадное платье и заставлять людей бегать за собой — ну, есть ли во всем этом хоть капля здравого смысла? — ворчала она. А Мариус опять пошел в Люксембургский сад. Девушка и господин Белый были уже там. Делая вид, будто он читает книгу, Мариус подошел к ним насколько мог близко, но все же их разделяло еще довольно большое расстояние, когда он обратился вспять. Вернувшись на свою скамейку, он просидел на ней битых четыре часа, наблюдая за воробьями, которые прыгали по аллее и словно насмехались над ним. Так прошло две недели. Мариус ходил теперь в Люксембургский сад не для прогулок, а просто чтобы сидеть, неизвестно зачем, на одном и том же месте. Усевшись, он уже не поднимался. Каждое утро он надевал новый костюм хотя никому в нем не показывался, а на другой день начинал все сызного. Девушка была в самом деле изумительно хороша. Если можно было в чем-нибудь упрекнуть ее внешность, то разве в том, что контраст между грустным взглядом и веселой улыбкой придавал ее лицу что-то загадочное, и в иные минуты эта нежная личка, оставаясь все таким же прелестным, вдруг приобретала странное выражение.